Филька с Митяем поспешили открыть перед ним ворота, около которых уже стояла запряженная карета с надписью «Авторитет». «Тот к тебе с позаранку Ванька Левша приходил, свежий номер принес». Сунул в руки сплетнику газету «Семен». «Добро?» Виталик запрыгнул в карету. «Погнали!» — крикнул он Миколе, сидящему на облучке. И как только карета тронулась, развернул газетный лист. С него в упор смотрел Дон сквозь прорези для глазу белой маски. — Портретное сходство на лицо, — хмыкнул Виталик. — Теперь тебя точно опознают. Молодец, Ваня. Маску изобразил во всех деталях. — Все, Идальга, сушите сухари, ваша песенка спета. Боярская дума встретила Виталика дружным шелестом страниц свежего выпуска газеты. Василиса с Гордоном в ожидании царского сплетника занималась тем же самым. Все так увлеклись последними новостями, что Виталик умудрился пройти через весь тронный зал незамеченным и деликатно пристроился в своем кресле неподалеку от тронов державных. — Нет, ну надо же! Даже боярам интересно! — удивился он. — Может, и мне почитать, чего там Ванька накатал? Надо сказать, что в свете последних событий заниматься газетным бизнесом Виталику было некогда, и он вынужден был пустить дело на самотек, дав карт-бланш местному Кулибину. Даже последний выпуск сплетнику изучить не удалось так как дорожка от его нового жилища до палат царских даже пешком занимала всего пять минут. А уж в карете Микола его домчал за одну. Развернув газетный лист, юноша начал изучать творение первопечатника местной Руси. Это было что-то с чем-то. Оказавшись в информационном вакууме, Левша на свой страх и риск забил газетные полосы всем, что только в голову взбредет. Здесь были и супер свежие новости из -за разряда ОБНБС. Одна бабка на базаре сказала. А говорили бабы на базаре такое, что у Виталика сразу начали уши вянуть. Досталось всем: и Дону, и Кощею, и царскому сплетнику. Который, редиска такая, даром ест свой хлеб и ни хрена мышей не ловит, в отличие от его брата, благородного разбойника Женька, облагодетельствовавшего от торговый люд Великореченска трехкратным снижением поборов. Не обошел левша вниманием и технические новинки собственного производства. На третьей полосе... Была представлена сложнейшая система рычагов и гирь, позволяющих дверям автоматически закрываться за спиной великореченцев. Виталик мысленно прикинул вес указанных гирь и понял, что у тех, кто рискнет применить у себя это новшество, шансов выйти на улицу с непострадавшей попой практически нет. Дверь! просто обязана будет захлопываться с силой, обеспечивающей клиентам как минимум первую космическую скорость. До четвертой полосы сплетник не дошел, так как его наконец-то заметили. — А вот и наш герой! — ядовито прошипел Гордон, опуская на колени газету. — Исключительно щедрый товарищ! Объявил награду десять тысяч золотых за поимку дона. «На -на, — На-ну, подсюда! Виталик поспешил подняться со своего кресла. И ловко увернулся от скипетра, которым державный попытался зарядить ему в лоб. Материализовался уже где-то между тронами Гордоной и Василисы и с чувством сказал: Я был уверен что народу ваш почин понравится. Ну, сколько можно этому бандиту портить жизнь великореченцам? — Но не защищать же государственные казаны! — взбеленился царь. — Государственный! удивился сплетник, ткнул носом в газету и укоризненно покачал головой. — Я этого наборщика убью. Целый абзац из текста выкину. Тут не хватает несколько строк. Каких? Самых главных, в которых говорится, что эти десять тысяч в казну должны принести бояре. Бояре приветствовали эту новость таким радостным воем, что на сердце державного сразу отлегло. Но он пожал руку Виталику и начал разделять его возмущение профессионализмом сотрудников газеты. А я тоже заметил тут одну опечатку. Не десять, а двадцать тысяч золотых. Радость бояр достигла апогея. И не попадав в лавок, начали биться лбами о пол. Пока они занимались мазохизмом, Виталик с Гордоном успели перемигнуться. Ну что, разницу, как обычно, пополам? Заметана. Василиса с видом великомученицы откинулась на спинку трона, воздев фочек потолку, за которым обязано было быть небо. Нет, вы неисправимы. Ну нельзя же так перегибать палку. Когда-нибудь бояре просто-напросто взбунтуются. С них не убудет успокоил ее Виталик. Они за годы верной службы столько наворовали, что их еще лет десять доить можно. Сплетник вышел вперед. «Так», — повысил он голос, — «я не понял. Наше боярство что-то имеет против искоренения преступности на Руси? Какие-то жалкие двадцать тысяч пожалели!» Восемь десятков бояр от щедрот царских кормятся. Это же по двести пятьдесят золотых сноса получается. Царь-батюшка, — повернулся юноша к Гордону, — раз они не желают восстановления мира и порядка на Руси, то это явно заговор против народа, царя и отечества. Я даже не знаю, какой службе ими начать заниматься. «Налоговой или моей?» «Вообще-то у меня малюта давно без работы сидит», — задумчиво сказал Гордон. «Отец радоной. радостно завопил палач. «Благодетель, отдай их мне хотя бы на пару часов. Я из них все тридцать тысяч выбью». Что тут началось? «Бояре!» так искренне начали возмущаться мизерностью назначенной награды за поимку государственного преступника, на котором агент Петухов такие страсти в своей статейке прописал, что цена вопроса тут же подскочила до сорока тысяч. Теперь уже начал биться об головой Малюта, осознав, что опять остался с носом. На его можно было понять. Уже второй месяц подряд он не мог испытать заграничную новинку испанский сапожок. Не было клиентов. Слушай, а мы не продешевили? Задумчиво спросил Виталий Гордон. Да вы делом то когда-нибудь займётесь или нет? Выдержала наконец Василиса. Да, сплетник. Оживился Гордон. Тут этот, независимый корреспондент, как его, а агент Петухов, выдвигает против тебя вполне обоснованные обвинения. Паршиво работает твоя служба. Дон, понимаешь ли, в городе беспредельничают. Средь бела дня боярина Надышкина убил. Вчера чуть лучше лекарку Великореченска не застрелил. Если б не твой брат Женек, Вставший грудью на ее защиту. Да, — Да-да, признаю, — понурил голову аферист. — Есть недочеты в работе, но что делать? Служба молодая, еще не окрепшая, людей не хватает. — А еще этот агент Петухов пишет, Что вот-вот доберется до истоков заговора, Узнает все имена заговорщиков, злоумышляющих против царя-батюшки, то бишь меня. Выяснит, где они скрываются, и передаст эти сведения. Гордон сделал драматическую паузу. — Знаешь, кому? — Кому? — сделал невинный глазкий Виталик. — Твоему брату-женику. — А знаешь, почему? — Почему? «Потому что, по мнению этого агента Петухопа, царский сплетник в делах сыска лох и абсолютно ничемная личность, с доном ему не справится. На это способен только его...» Гордон ткнулся носом в газету и выразительно прочитал нужную фразу. «Полностью отмороженный, брат-женек! Кстати, сплетник...» «А кто твоего брата заморозил?» «Наверное, Кощей!» — удрученно вздохнул Виталик. «Этот может!» — согласился царь. «А еще этот агент пишет, что царский сплетник вместо того, чтобы делом заниматься с утра до вечера, амурный политес с этой самой янкой-вдовицей делает». Гордон сердито покосился при этих словах на Василису и перевел взгляд обратно на Виталика. — Что скажешь на этот сплетник?